Глава 17. Они долго пробирались меж низких холмов. Шли дни. Плохо себе представляя, куда попали, они двигались без цели и курса. Требовалось изучить окружение. Но Клифф понимал, что в отсутствие цели мораль испаряется, и даже подгонявший их доселе страх, откатывается, как море при отливе. Заметив усталость спутников, Клифф объявил привал. Они смочили панамы водой, сдвинули на лица и тут же провалились в долгожданный сон. Девять часов спустя они проснулись, но завтракать не стали. Припасов осталось немного. Клифф показал пример, навести в ближайший лесок в поисках чего-нибудь съедобного. Здесь росло много ягод, а плотную листву некоторых растений наверняка можно было есть. Но даже на земле опасно определять это на вкус. А какой у них выбор? Он принюхивался, не горчит ли, касался языком и, если неприятных ощущений при этом не возникало, рисковал пробовать. С ягодами и толстолистыми растениями это иногда срабатывало, и он получал в награду порцию свежего сока. Другие кандидаты так ударяли по вкусовым рецепторам, что приходилось потом долго промывать рот водой. Произведя несколько проверок, он вернулся к своим с ароматных листьев и пригоршни съедобных ягод. Он заставил товарищей запомнить внешний вид растений перед едой. Успех Клиффа окрылил остальных, и некоторые присоединились к нему в поисках съестного. У Ирмы получалось лучше всех. Мужчины, как показалось Клиффу, всерьез намеревались отправляться на охоту. Говард и Терри заявили, что у них полевой опыт. Клифф, Вполуха вслушивался в их хвастливые заверения, прерываемые спорами об оружии. В кустарниках промелькнуло что-то крупное, коричневое, издало слабый мягкий звук, напоминавший топот копыт. На земле он бы принял это существо за оленя. Говард и Терри ушли вместе, превратив отбытие в настоящее шоу. Клифф немало удивился, когда часом позже они вернулись и притащили добычу. покрытая густой шерстью крупное животное, вроде кролика, с ушами, торчавшими вертикально из плоско-ровной головы. Клифф осмотрел странные устремленные к небу уши и догадался, что они служат для лучшего слежения за птицами, ныряющими с небес хищниками. Такой адаптации на Земле он никогда не видел. Очередное напоминание, как важна здесь способность к полету. Добычу освежевали. Строение скелета и расположение внутренних органов Клиффа заинтересовало. Он рассек их и попытался выяснить, как работают эти системы. «Странные лопастные кости, комковидные органы без очевидных функций. Чему-то удавалось сопоставить роль, чему-то нет. Как бы сейчас пригодилась нормальная лаборатория?» Они разложили костер и поджарили псевдокролика на медленном огне, следя, чтобы не поднимался сильный дым. Слабый дымок лиственный шатер не пропускал, и земляне могли надеяться, что на расстоянии костер останется незамеченным. Клифф подумал, что если и требовалось чем-то поднять боевой дух, то совместная добыча и горячая еда – лучшие средства для этого. Мясо пропахло дымом, было темным и очень вкусным. «Видели там зверя, вроде оленя?» – спросил он. Терри кивнул. «Как ты догадался? Был такой. Четыре ноги, не меньше, тяжелый, но с неплохими клыками». «И рогами», – добавил Говард. «Странно. Принюхивался к воздуху точно хищник. Мы так подумали, не стоит с ним связываться». «Энергию лазерников лучше сберечь для обороны», – сказал Айби. «Думаю, нам необходимо выследить и зажарить барсука, которого мы прежде опалили». «Его не так просто убить», — возразил Клифф, — «а мы спешили». «А сейчас никуда уже не спешим», — отпарировал Айбе. Клифф втянул пахнувший чем-то вроде мускуса воздух. «Может быть, стоит улаживать такие споры после трапезы, когда у всех набиты желудки и настроение благодушное?» «Мы странствуем. Нужен какой-то распорядок». Последовала продолжительная дискуссия, принесшая мало нового. Он этого ожидал. Отряду просто требовалось выпустить пар. Тревога прорывалась в бесконечных раздражительных разговорах. Конечно, в такой ситуации трудно мыслить здраво. Он делал скидку на их фрустрацию. Но им и впрямь стоит улучшить совместную работу. Выслушав многочисленные «мы могли бы» и «мы должны», Клифф, наконец, прервал треп. «Прошлое — это пролог к настоящему. Каково будет основное содержание?» «Разыскать остальных», — отрезал Говард. «Каким образом?» — спросил Клифф. «Связаться с искательницей Солнц, я думаю». Говард замялся. Он явно не забегал в мыслях сколько-нибудь далеко. «А потом, наверное, получится связаться и с Бет». Клифф не хотел навязывать кому-то свои идеи, либо подавлять чужие. Ему требовалось продвижение в сотрудничестве. «У нас нет оборудования, способного дозваться искательницу Солнц», сказал он осторожно. «А как насчет наших лазеров? Если бы даже просто морзянкой», — ляпнула Ирма и тут же прикусила язык, очевидно вспомнив, что Солнце тут не заходит, и обнаружить корабль на небе не так-то просто. Айби просек, куда поворачивает разговор, окинул взглядом их тесный кружок и бросил. «Для начала разобраться, как устроено это веселое местечко. Это подскажет нам, как выбраться из жопы, в которую мы угодили». Клифф согласился. Он по-прежнему предпочитал, чтобы идеи исходили от других. Пока они обменивались придумками, он размышлял над развитием собственных социальных навыков. Карьера его была сфокусирована на технических аспектах, по большей части бесполезных здесь. К менеджменту он отношения не имел. А тут ему понадобилось провести маленький отряд через неведомые земли, полные неизвестных угроз. Задачка посложнее разбирательства с недовольными подчиненными, от каковой перспективы его в тех случаях, когда она все же выпадала, неизменно тошнило. Однако возложенная судьбой роль казалась ему любопытной, да и никто больше не посягал на лидерство в группе. Официальных лидеров экспедиции с отрядом не было. Хотя, как заметил кто-то на тренингах лидерских качеств, есть умения, которым невозможно обучить. Обсудив проблему, и, наконец, сойдясь на очевидном с точки зрения Клиффа решении, отряд угуманился, а он сам за это время не вымолвил и слова. Отлично. Однако время потеряно, а Клифф сомневался в правиле, а не себе это позволить. Следующие два земных дня они осторожно перемещались по необычной, но странно знакомой местности. Деревья с зигзагообразными и спиральными стволами, ветвями и кронами, как лимбы измерительных приборов, росли на низких холмах над быстрыми ручейками и мелкими овражками. Клифф вёл счет времени сна и отметил, что оно постепенно возрастает. Ирма сказала по этому поводу, «Ты знаешь...» «На Земле ведь проводили эксперименты, готовя корабль к запуску. В условиях постоянной освещенности циклы сна и бодрствования растягивались. А без Солнца люди и вовсе теряли счет времени». «Так вот почему на борту освещение следует солнечному циклу», — сказал Терри. «А как вообще тут что-то регулируется?» — поинтересовался Айбе у Клиффа. «Не знаю. Биологию без смены дня и ночи, без временной периодичности — мы пока не имели возможности наблюдать. Они охотились на мелкую дичь самодельными копьями, но не добыли ничего крупнее псевдокроликов. Впрочем, это доставляло людям удовольствие, и каждую маленькую победу новоявленное племя отмечало радостными воплями. Они были урожденные горожане, охота и слежка давались им нелегко, но кроликообразные зверьки привыкли к нападениям с небес, а не атакам наземных хищников. Но здесь должна была присутствовать разумная жизнь. Вдали земляне видели возделанные поля, целые равнины, засаженные растениями, между двух постепенно сходящихся речных долин. Клифф был уверен, что это именно сельскохозяйственные культуры. Они подобрались ближе, оставаясь под прикрытием холмов и деревьев. Клифф насторожился, увидев впереди несколько явно нечеловеческих фигур. Те устало в молчании тащились по склону. расшептал Клифф. Все пригнулись. Чужаки поднимались в напоенном ароматами тумане. Мгла скрадывала силуэты, оставляя молчаливые медленные тени. Клифф переключился на инфракрасный диапазон и попробовал отделить движения чужаков от фона, однако фигуры оказались чересчур холодны. Они двигались, точно тощие призраки. Рук не было видно, одни ноги. «Фермеры?» — предположил Говард. Нет, Айби пригляделся к тонким, но явно массивным силуэтам. Это растение. Что? И тут же Клифф услышал мягкое сиш-шиш. Этот звук издавали конечности фигур. В размытом свете они различили отделявшиеся от корней громадных деревьев пузатые семя семякоробки. Пеньковидные конечности вылезли из них и неуверенно уперлись в почву. Высота их составляла примерно две человеческих руки, цвет – зеленый с пятнышками. Все происходило в полнейшей тишине, и оттого медленное, но неуклонное рождение растений навевало ужас. Клифф завороженно наблюдал, как с основательной неспешностью корни перемещаются по склону прочь от родителей. Стряхнув песок, они сноровисто переползли на увлажненную землю, куда попадало и больше солнечного света. Воздух наполнился странным запахом. Клифф понял, что он исходит от острых игл, сочившихся чем-то едким, может быть, ядом. Молодые растения учились защищать себя. Земляне смотрели, как одушевленные растения отыскали себе места под солнцем и медленно укоренились по новой. Клифф подумал, что придать растениям животную способность к перемещениям в пониженной гравитации, вероятно, оказалось легче. Остальные смотрели на него с тревогой и удивлением, но Ирма кивнула, когда он разъяснил свою мысль. Скорее всего, растения не опасны, но странное поведение их навевало испуг. Клифф понимал, что его товарищи, как, впрочем, отчасти и он сам, принимали это место за слегка модифицированную версию Земли, древний мир, каким его показывали в кино про динозавров. Успокаивающе ординарную версию. «Нельзя поддаваться сладкому самообману». Они осторожно пошли дальше. Вскоре под холмом потянулась обширная зеленая равнина. Ветер доносил тяжелый ароматы растений, чьи посадки образовывали извилистые узоры на дне долины. «Смотрите», — указала Ирма, — «вон те фермеры, которых мы видели у шлюза». Приглядевшись, они действительно увидели фермеров. Вероятно, отсылка к мошке в зенице Господней, где так называется специализированная каста мошкитов-земледельцев. Сочленения их конечностей были покрыты плотной кожей, но остальное тело украшали цветастые перьевые узоры и плюмажи. На фермерах была облегающая одежда явно технического предназначения. Работали они командами, занимаясь в основном перенаправлением водоподводных систем. Туманные фонтаны арками вздымались к небесам из змеившихся шлангов и орошали огромные расстояния. Труд производил впечатление утомительного, хотя фермеры активно использовали четвероногих животных для вспашки полей. «У нас сельское хозяйство так выглядело много веков назад», удивился Терри. «Тяжелый труд и очень мало механизмов». «Вряд ли у них есть нефть», сказал Айбе. «Им она не нужна». — ответил Терри. — Солнечная энергия в изобилии. Не забывай, это самая осредоточие хай какое только можно себе вообразить во Вселенной. — Возможно, им просто нравится ручной труд, — сказал Говард. Оглядев скептические лица товарищей, он передернул плечами. — Если нам тут круто приходится, и от одной этой мысли тошнит, почему они должны думать так же? Ирма подняла брови. — Ну, хорошо, может, ты и прав, но... Она приблизила картинку с бинокля и повела им в сторону поля. «Они идут сюда». «Но это не фермеры», — сказал Клифф, последовав ее примеру. «Это кто-то еще». «Угу», — сказала Ирма. «И движутся быстро». Эти существа были даже крупнее, с длинными шеями. Они напоминали беговых лошадей, покрытых перьями, но двуногих, с вытянутыми вперед для равновесия длинными жилистыми руками. Плюмаж их отличался богатством расцветки, а на ногах выпирали мощные мышцы. Одежда, толстые кушаки с фибулами и инструментами, закрывала только середину их туловищ. Клифф увидел, как одно из существ оглядывается и внезапно встречается взглядом с человеком. Грудь чужака тяжело вздымалась и опускалась, но голову он держал прямо, вперившись прямо в клифа большими сверкающими глазами. «Нет». Это явно не фермеры. «Они примерно в километре от нас», — сообщил Терри. «Надо было бы нам натянуть какую-то веревку или поставить детектор». Клифф размышлял, как так получилось, что этот мир населяет множество разумных видов. Обусловлено ли это разделением труда по эконишам? Вероятно, здесь повсеместно распространена генетическая инженерия. Значит, кто-то мог и вывести новые разумные виды целенаправленно». Человечество до этого еще не дошло. Хватит думать. В голове его роились вопросы, отвлечься от них было нелегко, но чужаки стремительно приближались. «Бежим», — сказал Клифф и подкрепил свои слова личным примером. Преследователи выглядели зловеще, бежали быстро и по всем признакам не попадали в категорию желательных противников. Терри вырвался вперед. Он бежал так, словно за ним гнались черти. Клифф отстраненно подумал, что метафора может оказаться недалека от истины. Люди вторглись в местную биосферу без приглашения, не подчинились хозяевам, сбежали из воздушного шлюза. Не исключено, что переговоров с ними решили не проводить. Более того, сейчас отряд перемещается по чьей-то территории и убивает местных диких зверей ради пищи. Фермеры казались мирными и безвредными существами. Но что, если их есть кому охранять? Что если убежать от этих последних, не удастся. Перебрасываясь отрывистыми репликами на бегу, они сошлись на том, что возвращаться на прежнюю дорогу неблагоразумно. Укрытий там не так много, лучше спрятаться за следующим гребнем холма. В пониженной гравитации людям удавался размашистый, парящий бег с медленными прыжками на значительное расстояние. В лесу признаков погони не было. Успокоив дыхание, Земляне вслушались. Вдалеке раздался вопль, плач, смешанный с карканьем. Затем последовало низкое рычание. Звук приближался. «Они знают свою территорию», — шепотом констатировал Клифф. Люди снова бросились бежать. Сдаваться в плен никому не хотелось. Потянулась широкая неглубокая долина, поросшая изогнутыми сучковатыми деревьями. На некоторых росли фрукты. Клиффа пронзил голод, но останавливаться он не стал. Здесь было влажно, вскоре земляне услышали, как струится быстрый поток. Река оказалась широкой. Клифф засомневался, что ее удастся перейти вброд. Он поглядел влево, вправо, увидел высокий арочный мост. Туда! Отряд устремился к мосту, тяжело топая по земле. Терри, Террис, первобежавший впереди, теперь начал отставать. Не стайер. Клифф понимал, что и сам продержится немногим дольше. Он старался что-то придумать, хоть что-нибудь. На бегу он приглядывался к мостику. Сзади явственно долетел высокий раскатистый крик. Еще ближе. Мост был сооружен из цементированного камня и выглядел очень старым. Но поверху протянулись толстые металлические перила с балясинами и боковыми лесенками вроде насестов, шероховатые в заусенцах. Они достигли подножия моста. Может, в низкой гравитации у них и было какое-то преимущество. Да все вышло. Он сбросил темп, лихорадочно ища выход. Остановился. Сверкнула идея. «Эй, прячьтесь!» Айби одарил его красноречивым. «Мудрый вождь, ты че, рехнулся?» Взглядом. Ирма не смотрела на Клифа. Она стояла, согнувшись пополам, и тяжело дышала от усталости. «Мы совсем из сил выбились». озвучил очевидный клиф: «Не стал бы полагаться на лазеры. Вы же видите, какие эти существа большие и крепкие. Они одеты. Пояса, инструменты, может быть, оружие». Он позволил этим словам повиснуть в молчании, отдышался и снова ясно услышал резкие высокие крики погони. Земляне переглядывались, тяжело дышали, кашляли. И, наконец, Ирма сказала, «Не могу больше бежать». «Давайте попробуем». Мужчины с явным облегчением кивнули друг другу. Клифф мысленно возблагодарил психологию приматов, вынуждавшую самцов объединиться во имя защиты единственной самки. Спотыкаясь, он подошел к опорам и вцепился в одну из лесенок. Он никогда не проделывал ничего подобного, но, поставив сапоги на перекладины, обнаружил, что держится более-менее прочно. Остальные смотрели, как он карабкается по мосту. Достигнув вершины, он осторожно обернулся и посмотрел на воду. Река с шумом прорывалась меж каменистых берегов. Течение здесь было быстрое, извилистое. Не без усилий он отвернулся и оседлал балку. Люди с сомнением смотрели на командира. «Держаться обеими руками?» — спросил Айбе. «Но мы же не сможем отстреливаться!» «А что еще нам делать?» — отозвался Клиф сверху. Это их убедило. Не без пререканий и ворчаний, один за другим члены отряда взобрались к нему по лесенкам. Подъем был нелегок. У клифа до сих пор ныли мускулы. Держитесь, как только можете, сказал он. Шум погони приближался. Тихо. Топот тяжелых ног. Ворчливое низкое порыкивание, дикие крики, отрывистые резкие восклицания. Команды Удары! Лифу казалось, что каждый отдается в его спине, а было их много. Затем шум переместился кверху. Долгие тяжелые вдохи и выдохи. Ноги продолжали топтаться, теперь уже по камням моста. Басовитый рык, казалось, никогда не утихнет. Ноющие мышцы спины совсем затвердели, пальцы дрожали. Топтавшийся сверху чужак все не уходил. Что, если преследователи оставили одного из своих на страже? Ему не понравилось то, что следовало из этой мысли, но мгновением позднее он понял, что это уже не важно. У Ирмы лицо совсем побелело, да и у Клиффа не осталось сил. По крайней мере, дыхание удавалось пока задерживать. Он не осмеливался даже на шепот. Обведя глазами остальных, по птичьи рассевшихся на балках, он повел головой в сторону речного берега. Те нахмурились, потом приняли его решение. Клифф внимательно вслушивался в топот нажищ и царапанья когтей. Звуки удалялись на левую сторону моста. Если движения земляны производили какой-то шум, то он заглушался топотом преследователей и плеском реки. Он энергично покивал остальным и прыгнул, приземлившись как мог мягко. Спутники последовали за клифом. Ирма в полете потеряла равновесие, но Айби поймал ее, прежде чем девушка свалилась в поток. С лазерами наготове они осторожно выбрались из тени моста. Страж-птица как раз в этот момент перегнулась через высокие перила и вознеслась над ними, как живая башня, обозревая реку узкими глазками на длинной змеевидной голове. Ирма поразила ее одним метким выстрелом. Голова дернулась, наклонилась к землянам, окинула непонимающим взглядом крупных влажных глаз и, завалившись назад, пропала из виду. Земляне поспешно взбежали на мост и остановились осмотреть убитого врага. Из дыры, прожженной в черепе птицы выстрелом лазерника, сочилась и стекала на камне бледная кровь. Глаза все еще моргали, но яблоки не шевелились. Клифф отстегнул пояс птицы и взял его себе. Кушак был толстый и тяжелый. Он чуть не поддался искушению тут же на месте оглядеть инструменты. «Что мы с ним сделаем?» — ткнула Ирма в поверженного гиганта. «Оставим здесь», — сказал Айбе. «Если сбросить труп в реку, течение быстро унесет его», — сказал Говард. Люди переглянулись и, не сговариваясь, взялись за труп в нескольких местах. Клифф ожидал, что перевалить птицу через парапет окажется тяжелее, а это была именно птица, похожая на чудовищного страуса. Тело ухнуло вниз. «Не думаю, что кровь удастся стереть», — сказала Ирма. «Ее очень много». «Делаем ноги», — настаивал Айбе. «Куда?» — мягко спросил Клифф, вглядываясь в далекий речной берег. «Не появится ли кто?» «Через», — начал Терри и осекся. «Понял. Они, вероятно, оставили его здесь перекрыть нам путь назад», — сказал Клифф. «Они пытались отрезать нас от холмов и загнать на мост, к воде». «И что же? Остаемся по эту сторону?» — спросила Ирма. Идем вниз по реке. По крайней мере, эта дорога под уклон». Нетерпеливо переглянувшись, все кивнули друг другу. Коллективное решение предпочтительнее», — подумал Клифф. «Пойди, что не так...» «Вам не удастся свалить всю вину на меня». «Они пустились бежать».